Два дня Джон, Сильвия, Крис и я бездельничаем. Болтаем и ездим в старый шахтерский городок и обратно, и вот уже Джону с Сильвией пора возвращаться домой. Теперь мы едем в Бозмен изучели вместе в последний раз. Сильвия впереди уже трижды оборачивалась, очевидно, убедиться, что с нами все в порядке. Последние два дня была очень тихой. Вчера показалось, что она глядит на Криса и меня с опаской, чуть ли не со страхом, чересчур волнуется за нас. В баре Бозмана пьем по последнему пиву и обсуждаем с Джоном маршруты возвращения. Потом произносим ни к чему не обязывающие слова о том, как все хорошо было, как мы скоро увидимся, и вдруг становится очень грустно вот так разговаривать, будто случайные знакомцы. На улице Сильвия поворачивается к нам с Крисом, секунду молчит и произносит: "У вас все будет хорошо. Не о чем волноваться". Еще бы", отвечаю я. Снова тот же испуганный взгляд. Джон заводит мотоцикл и ждет ее. Я тебе верю, говорю я. Она отворачивается, садится позади Джона, и вместе они наблюдают за встречным движением, чтобы выбрать момент и выехать на трассу. Увидимся, говорю я. Она снова бросает на нас взгляд, теперь пустой. Джон подгадывает и выезжает. Потом Сильвия машет нам, как в кино. Машем ей в ответ. Их мотоцикл растворяется в густом потоке транзитных машин. Я долго за ним наблюдаю. Смотрю на Криса, а Крис смотрит на меня. Ничего не говорит. Утро проводим сначала в парке, на скамейке с надписью Только для лиц преклонного возраста. Затем покупаем еду и меняем шину и звено регулятора цепи на заправочной станции. Звено надо подгонять, поэтому ждем и гуляем подальше от центральной улицы. Подходим к церкви Садимся на газон перед нею. Крис укладывается на траву и накрывает лицо курткой. Устал, спрашиваю я. Нет. Между нами и краем гор к северу воздух подрагивает от жары. На травинку рядом с ногой Криса цепляется жучок с прозрачными крылышками, расправляет их, а меня с каждой минутой все больше одолевает лень. Тоже укладываюсь поспать, но не засыпаю. Толкает какое-то беспокойство. Поднимаюсь. Давай пройдемся». Предлагаю я. Куда? К школе. Пошли. Идем под тенистыми деревьями по очень аккуратным тротуарчикам мимо опрятных домиков. Удивительно. На этих улицах многое узнается. Припоминаем по тяжелой. Он ходил тут много раз. Лекции. Он готовился к лекциям как настоящий перепотетик, бродя по улицам как по академии. Предмет, который его пригласили здесь преподавать, назывался риторика. Письмо Второй из трех начал школьной программы между чтением и счетом. Он должен был вести углубленный курс технического письма и немного начальный курс английского. Помнишь эту улицу? Спрашиваю я Криса. Он оглядывается по сторонам и говорит: "Мы здесь ездили на машине, тебя искали". Он показывает через дорогу. Смешная крыша вон. Ее помню. Кто первым тебя увидит, тому монетка. А потом останавливались, сажали тебя назад. А ты с нами даже не разговаривал. Я тогда очень сильно думал. Мама тоже так говорила. Он и впрямь думал сильно. Сокрушающее бремя преподавательства скверно само по себе, но для него гораздо хуже было то, что своим точным аналитическим путем он приходил к пониманию, предмет, которому он учит без сомнений, самое неточное, не аналитическое, аморфное область во всем храме разума. Потому-то он и думал так сильно. Для методичного, лабораторно натренированного ума риторика совершенно безнадежно. Похоже на громадное саргассово море состоявшейся логики. В большинстве курсов риторики для начинающих у нас так: Прочтешь очерк или рассказик, обсудишь, как писатель добился неких эффектиков некими штучками, а потом задаешь студентам писать очерки или рассказики в подражание. Посмотреть умеют ли они те же штучки Федор пытался так снова и снова, но никогда ничего не вытанцовывалось. В результате этой тщательно просчитанной мимикрии студенты вообще редко добивались хоть отдаленного сходства с моделями, которые он им давал. Гораздо чаще их стиль только портился. Будто каждое правило, которое он честно пытался с ними открыть и выучить, настолько полнилось исключениями, противоречиями, оговорками и путаницей, что хоть вообще в него не смотри. Какой-нибудь студент всегда спрашивал, как это правило применимо к неким особым обстоятельствам. У Федора в таких случаях имелся выбор: прогнать дурачку, что-нибудь наскоро придумав про то, как оно работает, или пойти на самопожертвование и сказать, как он считает на самом деле. А считал он так: правило приляпано к написанному после того, как написанное написали. Правило существует пост-хок, после факта, а вовсе не до него. Федор убедился, Все писатели, которым студенты якобы должны подражать, писали вообще без всяких правил. Записывали то, что правильно звучало, а затем перечитывали и проверяли, по-прежнему ли оно правильно звучит, и что-то меняли, если звучало неправильно. Бывали и такие, кто явно писал с заранее рассчитанным намерением, так выглядел их результат. Однако такой подход Федра не устраивал. В нем есть свой сок, как выразилась однажды Гертруда Стайн. Но он не брызжит. Но как же обучать тому, что не обдумано заранее? Это же невозможно. Федор просто брал текст, комментировал его, ничего заранее не обдумывая и надеялся, что студенты все равно что-то выудят, но не удовлетворяло. Вот оно, впереди. Мы ближе, и бьет напряжение, а желудок ёкает. Помнишь это здание? Ты тут раньше преподавал. Зачем мы туда идем? Не знаю. Просто хотел взглянуть. Народу вокруг немного, конечно, с чего бы? Летняя сессия. Огромные и странные щипцы над старым темно коричневым кирпичом. Вообще, конечно, здание красивое. Оно одно здесь кажется уместным. Старая каменная лестница к дверям, ступени с ложбинкой, протерты миллионами шагов. Зачем мы идем внутрь? Шш. Помолчи пока просто. Открываю огромную тяжелую дверь и вхожу. Внутри опять лестницы, потёртые и деревянные, скрипят под ногой и пахнут сотни лет подметания и вощения. На полпути вверх останавливаюсь и слушаю. Вообще никаких звуков. Крис шепчет: "Зачем мы пришли?" Я лишь качаю головой. Снаружи проезжает машина. Крис шепчет: "Мне тут не нравится, тут жутко". "Тогда выйди на улицу", говорю я. "Ты тоже". "Потом. «Нет, сейчас". Он смотрит на меня и видит, что я остаюсь. У него такой испуганный взгляд, что я уже почти передумываю, и тут лицо его ломается. Он разворачивается, сбегает по лестнице и выскакивает на улицу, а я не успеваю броситься за ним. Внизу хлопает входная дверь, и я остаюсь совсем один. Жду какого-то звука. Чьего? Его? Слушаю долго. Половицы мрачно скрипят, когда я иду по коридору. Жуткая мысль, что это идет он. Здесь он реальность, а я призрак. Я вижу, как его рука ложится на дверную ручку, медлит, потом медленно поворачивает ее и толкает дверь в класс. Комната притаилась, такая же, как помнится, будто он здесь, он и есть сейчас здесь. Осознает все, что вижу я. Все озаряется и вибрирует воспоминанием. Длинные темно-зеленые доски по обеим сторонам облупились. Нужно чинить, как и раньше. Мел, мела никогда нет, лишь тупые огрызки в желобе. За доской окна В них видны горы, на которые он смотрел в раздумье, когда студенты писали. Он садился у батареи отопления с кусочком мела в руке и смотрел в окно на горы, изредка отзываясь на вопрос студента: "А нам надо?" Тогда он оборачивался и отвечал, и возникало единение, которого он не знал прежде. Здесь его принимали как его самого, не того, с кем он мог или должен быть, а его самого. Здесь отзывались, слушали Он все отдал. Ни один класс, тысячи, каждый день они менялись вместе с бурями, снегами и узорами облаков на горных склонах, с каждой группой, даже с каждым студентом. Каждая пара не похожа на другую извечная тайна, что принесут следующие. Я забылся во времени и тут услышал скрип шагов в коридоре. Все громче. Вот замеру дверей. Ручка поворачивается, дверь открывается. Заглядывает женщина. У нее суровое лицо, словно кого-то собиралось здесь поймать. На вид около тридцати, очень симпатичная. Мне показалось, я кого-то видела, говорит она. Я думала. У нее на лице недоумение. Заходит в класс и приближается ко мне, вглядывается, суровость исчезает, медленно сменяется изумлением. Она поражена. О, господи, говорит она. Это вы? Я ее совсем не узнаю. Совсем Называет меня по имени, и я киваю. Да, это я. Вы вернулись? Я качаю головой. Заглянул на минутку. Женщина таращится на меня, пока не становится неловко. Она тоже это понимает и спрашивает: Можно присесть? Робко. Видать, была его студенткой. Садится на стул в первом ряду. Рука без обручального кольца дрожит, я и впрямь призрак. Теперь и ей неловко. Вы надолго? Нет, я уже спрашивала. Я заполняю паузу. Я на несколько дней остановился у Боба Дэвиза. Потом еду на запад. Вот задержался в городе, решил на колледж взглянуть. Ой, я рада, говорит она. Тут все изменилось. Мы все изменились сильно с тех пор, как вы уехали. Еще одна неловкая пауза. Мы слышали, вы были в больнице. Да, отвечаю я. Снова молчание. Она не продолжает, очевидно зная причину, колеблется, подыскивая, чтобы сказать: "Невыносимо. Где вы преподаете?» — наконец спрашивает она. Я больше не преподаю, отвечаю я. Бросил. Она смотрит недоверчиво. Вы бросили? хмурится и опять смотрит на меня. Мол, с тем ли человеком, говорю. И может быть. Может. Не веря, она качает головой. Только не вы. Тем не менее. Почему? Хватит с меня. Я теперь занимаюсь другим. Мне по-прежнему интересно, кто она. Женщина, похоже, в таком же недоумении. Но это же просто Фраза обрывается, она пытается заново. Вы совсем? Но и эта фраза неудачна. Дальше должно быть безумие или с ума сошли. Но оба раза она осекается, что-то понимает, закусывает губу в полном ужасе. Я бы сказал что-нибудь, как бы мог, но начинать неоткуда. Я уже почти собрался признаться, что не знаю ее, но она встает и произносит: Мне пора. Наверное, видит, что я ее не помню. Она подходит к двери, прощается торопливо и формально, а когда дверь закрывается, по коридору стучат ее торопливые шаги, она почти бежит. Наружная дверь хлопает, и в классе повисает тишина, как и прежде. Только женщина оставила за собой некий психический вихрь, и комната преобразилась. Остался лишь отголосок присутствия, а то зачем я сюда пришел, исчезло. Вот и хорошо, думаю, я вставаю снова. Я рад, что зашел сюда, но вряд ли мне захочется снова увидеть этот класс. Лучше уж буду чинить мотоциклы. Один такой как раз меня ждет». Выходя, я безотчетно открываю другую дверь, и на стене вижу такое, от чего по загривку бегут мурашки. Это картина. Я ее не помнил, но теперь знаю, что он ее купил и повесил сюда. И вдруг знаю, что это вообще-то не картина, а репродукция. Он выписал ее из Нью-Йорка, и Дэвис еще нахмурился. Репродукции лишь воспроизводят искусство, а сами не оно. Этой разницы он в то время не понимал, но репродукция церкви миноритов Фейнингера нравилась ему тем, что не имела отношения к искусству. Сюжет некий готический собор, воссозданный полуабстрактными линиями, плоскостями, цветами и тенями, словно отражал его мысленный образ храма разума. Потому-то он ее и повесил здесь. Вот все и возвращается. Здесь был его кабинет. Находка. Вот какую комнату я ищу. Вхожу, и на меня обрушивается половина памяти, высвобожденная толчком репродукции. На нее падает свет жалкого узенького оконца в примыкающей стене, откуда Федор смотрел на долину, на хребет Мэдисон за ней, наблюдал, как наступают грозы, и сейчас, глядя на долину вот в это окно, вот, все началось началось безумие вот прямо здесь то самое место а эта дверь ведет в кабинет сары сара обрушивается она пробегала из двери в дверь из коридора к себе со своей лейкой и на бегу сказала я надеюсь вы учите своих студентов качеству и это все же манным певучим голоском дамы который год до пенсии и она сейчас будет цветочки поливать тогда-то все и началось то было зерно кристалла Зерно кристалла возвращается мощный фрагмент воспоминания. Лаборатория, органическая химия. Он работал с чрезвычайно перенасыщенным раствором, и случилось нечто похожее. Перенасыщенный раствор это когда точка насыщения, при котором вещество больше не растворяется, уже позади. Бывает, если точка насыщения растет при нагревании раствора. Когда растворяешь вещество при высокой температуре, а потом остужаешь раствор, Вещество иногда не кристаллизуется, потому что молекулы не умеют, им нужно за что-нибудь зацепиться: зерно кристалла, пылинка, можно даже резко царапнуть или постучать по стеклу сосуда. Федор пошел к крану остудить раствор, но так и не дошел. Прямо у него на глазах в растворе возникла звездочка кристаллического вещества, и тут же вдруг игольчато выросла, заполнив собой весь сосуд. Он видел, как он растет. Была прозрачная жидкость, стала массой настолько твердой, что переверни сосуд, и из него ничего не выльется. Он услышал одну фразу: "Я надеюсь, вы учите своих студентов качеству". И всего за несколько месяцев, с такой скоростью, что этот рост был зрим, появилась огромная запутанная, структурированная масса мысли, точно по волшебству. Я не знаю, что он ответил, когда она это сказала, может, и ничего. Она сновала туда-сюда за его креслом много раз на дню по пути к себе в кабинет, иногда останавливалась, словом другим извинялась за беспокойство, иногда сообщала какую-нибудь новость, и он к саре привык, часть кабинетной жизни. Помню, она зашла еще раз и спросила: "А вы действительно преподаете качество в этой четверти?" И Он кивнул и на секунду выглянув из-за спинки кресла, ответил: "Безусловно". Она потрусила дальше, Федор писал тогда тезисы лекции и пребывал в полнейшем унынии. В Уныние приводило то, что перед ним лежал один из самых рациональных учебников по риторике, что только есть, и все же в нем что-то казалось не так. Более того, Федор всегда мог поговорить с его авторами. Они работали на том же отделении. Он спрашивал, слушал, беседовал, соглашался с их ответами рационально. Однако ответы эти как-то его не удовлетворяли. Учебник начинался с посылки, что если риторику вообще преподавать в университете, ей следует учить как ответвлению разума, а не мистическому искусству. Стало быть, подчеркивалось, для понимания риторики необходимо овладеть рациональными основами коммуникации. Вводилась элементарная логика, привносилась теория элементарных стимулов реакций, а отсюда выстраивалась прогрессия к пониманию того, как написать сочинение. В первый год преподавания Федра эта схема удовлетворяла. Он чувствовал, что в ней что-то не так, однако неправильность эта не лежала в области применения разума к риторике. Неправильность жила в старом призраке его грез, в самой рациональности. Та же неправильность, признавал он, тревожила его много лет, и решений у него не было. Он только чувствовал, что ни один писатель никогда не учился писать согласно этому приквадратниному по порядку номеров рассчитайскому, объективному, методичному подходу. Однако рациональность предлагала только это: тут уж ничего не поделаешь, не впав в иррациональность. С полным правом в храме разума Федор может только одно быть рациональным, и тему пришлось пока оставить. Сара протрусила мимо несколько дней спустя, притормозила и высказалась: "Я так рада, что вы даете качество в этой четверти. Нынче мало кто это делает". «Ну вот я и делаю, ответил он, и жирно это подчеркиваю». Хорошо, сказала она и потрусила дальше. Федор вернулся к заметкам, однако совсем немного погодя, ход его мысли прервался воспоминанием о ее странном замечании. О чем она вообще толковала? Качество? Ну, разумеется, он учит качество, а кто нет? Он писал тезисы дальше. Еще в воныне его повергала предписывающая риторика считалось, что с ней покончено, а она никуда не делась. Барахло в духе «шлепать по пальцам, если у тебя глаголы рассогласованы по видам и временам, правильное правописание, правильная пунктуация, правильная грамматика. Сотни мелочных правил для мелочных людишек. Все равно никто не помнит эту дребедень, когда пытается что-нибудь написать. Сплошь застольные манеры, рожденные не добротой, порядочностью или гуманностью, а лишь эгоистическим стремлением выглядеть не хуже леди и джентльменов. Леди и джентльмены прилично ведут себя за столом, говорят и пишут грамматично это и определяет принадлежность к высшим классам. В Монтане тем не менее не действовало. В Монтане не так определялась лишь принадлежность к чванливым ослам с восточного побережья. На отделении существовал некий минимум требований, предписывающей риторики, но Федор, как и другие преподаватели, тщательнейше старался не защищать предписывающую риторику перед студентами и объяснял ее школьными требованиями. Вскоре поток мысли прервался снова. Качество. В этом вопросе что-то раздражало, даже злило. Он подумал об этом, еще немного подумал, выглянул в окно, а потом немного подумал опять. Качество. Четыре часа спустя он по-прежнему сидел, задрав ноги на подоконник и смотрел в потемневшее небо. Зазвонил телефон. Жена справлялась, не случилось ли чего. Он ответил, что скоро придет, но забыл и про это, и про все остальное. И только в три часа ночи, устало признался, что у него нет ни малейшего понятия о том, что есть качество. Взял портфель и отправился домой. Большинство людей забыло бы о качестве или оставило бы вопрос нерешенным. Они ведь ни к чему не пришли, а им есть чем заняться. Но Федра так подавляла собственная неспособность обучать тому, во что сам верит, что он плевать хотел на свои обязанности, и когда он наутро проснулся, качество уже пялилось ему в лицо. Три часа сна. Он так устал, что ясно, лекцию читать он не в силах. К тому же тезисы он так и не дописал. Поэтому он вывел на доске: сочинение 350 слов ответ на вопрос: что есть качество в мысли и утверждении. После этого уселся у батареи и пока все пишут, стал думать о качестве сам. К концу часа не закончил никто, и Федор разрешил взять работы на дом. В этой группе у него занятий не было два дня, оставалось еще время подумать. На переменах он встречал студентов, кивал им, А ему отвечали испуганными и злыми взглядами. «Собратья по несчастью", догадался он. "Качество. Знаешь, что это такое, и в то же время не знаешь. Но ведь это противоречие. Однако есть же вещи лучше других, иными словами, в них больше качества. А когда пытаешься сказать, что же такое качество, но ну, если не перечислять то, что им обладает, все это фук лопается. Не о чем говорить. Но если не можешь сказать, что такое качество, откуда ты знаешь, что оно вообще есть? Если никто не знает, что это такое, с любой точки зрения его не существует. Но с любой точки зрения оно есть. На каком еще основании ставят оценки? Почему еще люди платят целые состояния за одно, а другое выбрасывают на помойку? Очевидно, некоторые вещи лучше других. Но что такое это лучшесть? А вот так по кругу, раз за разом прокручивая мысленные колеса и нигде не находя сцепления. Что такое, к дьяволу, это качество? Что это такое?